Глава вторая. «Подъём, леди Кардера!» Ворвался в сознание ненавистный голос. Я только пробурчала что-то сквозь сон и завернулась в одеяло с головой. Но потом одеяло забрали, я почувствовала холод и заорала, а Герберт одним движением сдёрнул меня с кровати. «Ты не смеешь со мной так обращаться! Я всё ещё член семьи!» «Надо же!» — притворно удивился Герберт. «Вспомнила. Сама оденешься? Или мне тут ещё с твоими платьями возиться?» «Я никуда не поеду!» — проорала я так, что, наверное, было слышно в соседнем доме. «Ты что, настолько туп, что не можешь этого понять?» Он тяжело вздохнул и, кажется, тоже считал до десяти. А потом просто подошёл, поднял меня и, закинув на плечо, направился к дверям. «Ты с ума сошёл?» «Отпусти меня немедленно, Герберт! Ты не уйдёшь дальше порога в даркфеле Фраза оборвалась на полуслове, когда я увидела экипаж, остановленный прямо у дома. Герберт лёгким движением закинул меня внутрь и залез сам. «Трогаемся!» — крикнул он кучеру. Мы медленно двинулись вдоль улочки с одинаковыми недорогими домами. Этот район Даркфелла был самый отдалённый. А потому неудивительно, что в такое время на улице не было ни души. Выпусти, потребовала я. Герберт смерил меня тяжелым взглядом и проигнорировал требование. Я в сорочке. Под твоей скамьей сумка. В ней брюки и рубашка. Можешь одеться. Я даже отвернусь, если тебе так хочется. Мне хочется, чтобы ты сдох. Тут ничем не могу помочь. Ты не можешь привести меня в Кардера-холл и запереть. Я всё равно там не останусь, ясно?» «Кто сказал, что я везу тебя в кардеро -холл? С тяжелым вздохом спросил он. «Мы прокатимся, кое с кем встретимся, а потом пойдёшь домой. Дальше петь, развлекаться и заводить беспорядочные романы. Я не завожу беспорядочные романы. Отвернись». Герберт подчинился, и я оделась. Отражение в окне демонстрировало безрадостную картину. Уставшая растрёпанное с похмелья. Что бы сказали студенты, которых я когда-то учила? Их бы это повеселило. «Выпусти меня», — снова твёрдо потребовала я. И, к моему удивлению, он подчинился. Экипаж резко остановился по его сигналу, дверь открылась, и я полетела вон от несильного, но обидного толчка. Приземлилась прямо назад и даже немного ушиблась. А когда поднялась... Экипаж уже неспешно катился вперёд. «Отлично. Я осталась одна посреди спящего города без денег и документов». «Хорошо!» — закричала я. «Я поеду! Но домой я не вернусь». Экипаж остановился. Герберт всегда оставался Гербертом, и порой он очень напоминал отца. Расстояние до экипажа я преодолела пешком. Место, куда привёз меня Герберт, до боли напоминало лечебницу, где доживает свой дниким. Я поёжилась при виде трёхэтажного особняка, давно не видевшего ремонта. Здание износилось, но выглядело жилым. Я различила в окнах силуэты. Мы шли к главному входу, и с каждым шагом я ощущала что-то очень тоскливое. Герберт явно заметил моё состояние, потому что взял под руку. Не могу сказать, что стало легче. «Где мы?» — шёпотом спросила я после того, как мужчина постучался. Это Лейкфельхост, государственный приют для тяжелобольных. И что мы здесь делаем? Ты решил показать мне одноногую собачку, чтобы я расчувствовалась и вернулась в ваше скортней гнездышко? Нет, — коротко ответил Герберт. Двери открыла миловидная женщина в поношенном лекарском платье. Она приветливо улыбнулась и кивнула нам. Вы... Господин Волдор и леди Кардера. Мы к Эдмонду Беллэме. «Что?» — только и успела пропищать я, прежде чем меня потащили куда-то в глубь здания. Я ненавидела больницы, госпитали, лечебницы и приюты. Никогда не могла долго в них находиться. Видавшая виды мебель, требующие ремонта здания, уставшие и потерянные лекарки, слоняющиеся туда-сюда. Те, кто побогаче, держали семейных лекарей и оказывались в таких местах лишь по крайней нужде. Вот уж не думала, что придётся заявиться в такое местечко и что придётся общаться с кем-то вроде Беллами. Прошлая наша встреча едва не закончилась для меня тюрьмой. Мне подкинули его родного ребёнка, обвинив в похищении. Не думаю, что он с тех пор изменил ко мне отношения. Прошу вас, время на посещение не более 30 минут. Мы остановились перед самой обычной дверью без таблички. Краска кое-где потрескалась и осыпалась — Герберт толкнул дверь, впуская меня в палату. Все во мне сопротивлялось этому и требовало немедленно уйти, но выбора не оставили. Я старалась не смотреть на кровать и мужчину, лежавшего на ней, но комнатка была так убога, что взгляд постоянно возвращался к Белами. Он выглядел нормально, затем исключением, что не двигался и никак не реагировал на происходящее вокруг. Здравствуйте, Эдмонд. Это Герберт Волдер поверенной семье Кардера и Кайла Кардера, мать Стеллы. Я вздрогнула и отвернулась. Простите, что потревожили, но другого выбора не было. А следующие слова уже предназначались мне. Вечером семья Беллами ужинала, когда в дверь позвонили. Никто так и не узнал, кто навестил их в тот день. Дверь открыл Эдмонд, его ударили каким-то очень сильным ментальным заклятием. Он протянет ещё несколько лет в таком состоянии. Но ни речь, ни способность двигаться, к нему не вернуться. Его жену убили в гостиной. Она, очевидно, велела Стелле бежать и прятаться. Что-то и сделала. Её не нашли. Она спряталась в шкафу в подвале. Они обшарили весь дом. Самый младший ребёнок спал наверху. Он не был свидетелем слишком маленький, чтобы что-то запомнить или услышать. Просто подвернулся под руку. «Зачем ты всё это мне рассказываешь?» — глухо проговорила я. «Мне жаль людей. Жаль, что есть чудовища, которые могут творить такое. Но при чем здесь я?» «Кто бы ни сделал это, он может охотиться за Стеллой. Она свидетель. Эти люди — маги Кайла. Обладают очень и очень серьёзными способностями. Мы не знаем, кто они. Не знаем, почему сделали то, что сделали». Но знаем, что Стелла выжила, и они могут за ней вернуться. Она сейчас у лекарей, но придёт время, и её отправят в приют. Подумай, какая там охрана. Подумай, что будет с твоим ребёнком, если те, кто убил её семью, вернутся. И подумай, какую защиту можем обеспечить мы. И зачем вам я? Заберите скортней девочку. Воспитывайте, защищайте. Вы ведь хотите детей? Одним больше, одним меньше. Ты мать Стеллы. Тебе дадут согласие её забрать быстрее. И как мы докажем, что я её мать? Был договор, по которому я отказалась от ребёнка. Но его забрала Кима, а она сейчас вряд ли поделится ценной информацией. Проверка крови займёт приличное количество времени. С этим я постараюсь разобраться. Как? Я не самый законопослушный юрист. Туманно ответил Герберт. «Не сомневаюсь. Я умолкла, стараясь не смотреть на Эдмонда Беллами. Понимает ли он хоть что-нибудь? Мне всегда казалось, что самое жуткое — это вот так остаться запертым в собственном теле. Если он словно без сознания, где-то в темноте и покое — это одно. А если всё осознаёт и слышит, только не может подать знак. Герберт не собирался уходить до тех пор, пока я не сдамся». Эта сволочь прекрасно знала, какое воздействие на меня окажет вид белыми прикованного к постели. Герберт всегда умел давить на нужные точки. Больницы и запахи напоминали о времени, когда болел отец. Я тогда тоже предпочитала не захотеть в его комнату. «Ладно», — наконец вздохнула я. «Что мне надо сделать?» К счастью, Герберт тут же прошёл к выходу и открыл передо мной дверь. Я бросила немного виноватый взгляд на лежавшего Эдмонда и пролепетала что-то в качестве прощения. Оказавшись на улице, я почувствовала облегчение. Что дальше? Подпишешь пару бумаг, а пока я буду заниматься документами, перевезёшь вещи в Кардера-холл. Нет, — отрезала я. Домой не вернусь. Сменю жильё, поселимся в людном районе. Но я останусь в Даркфелле. Кайла... Я не думаю, что, живя одна, ты сможешь защитить Стеллу. Герберт, наш дом далеко не самое безопасное место. В прошлом году моя съехавшая из катушек сестричка убила там мою подругу. Напала на меня и несколько месяцев издевалась над нами. Я поселюсь в людном районе с соседями. Найму охрану. Или так, или тебе придётся запереть меня здесь на пару месяцев. Кортни тебе не позволит. Хорошо, пусть будет так. Я проконтролирую твою защиту. Эй, Кайла, постарайся, когда придёт время, перед сотрудником опеки выглядеть сочувствующей раскаившейся матерью. Нашу семью не слишком-то любят в управлении контроля за детьми. Почему это? — хмыкнула я, идя к карете. Считают, что ваш отец жестоко с вами обращался. Но они, в общем-то, правы. Знаешь, Герберт, я тебя ненавижу но ты кормишь меня завтраком в приличном месте. «Как скажешь, дорогая», — усмехнулся поверенный, открывая передо мной двери экипажа. Даркфелл — город желаний и возможностей. Хейзенвиль словно застыл во времени, погрязнув в глупых традициях. В Хейзенвилле у вас нет права выбирать свою жизнь. У вас есть дом, который невозможно продать. Есть статус в обществе, из рамок которого не выбраться. В Даркфелле, если у вас есть деньги, можно купить всё. Можно быть богачом и жить в престижном районе с особняками. Можно быть бедняком и етиться в крохотной квартирке. И для тех, кто выбирает сытую и красивую жизнь, есть несколько вариантов. Первый — купить или снять дом в тихом месте, где я и жила. Уютные виллы с видами на горы, шикарные поместья, где можно разбить сад и пару прудиков, почти замки с башенками разве что заградительных рвов и перекидных мостов не строят. И второй — купить апартаменты в центре, с видом на дом правительства и реку. Там, в огромных старинных домах, украшенных причудливой лепниной, есть чудесные квартирки, каждая с отдельным входом, занимающие несколько этажей. Охрана там хорошая, а уж если нанять дополнительную... Чувствуешь себя как в крепости. Мне эти предосторожности только мешали. Я вообще не очень люблю людей. Но для девочки, за которой охотятся сумасшедшие колдуны, в самый раз. Я старалась не думать о том, как судьба легко с нами играет. В один вечер я спустя 12 лет встречаю Райна, а уже через неделю жду нашу дочь, которую давным-давно оставила в чужой семье. И невольно возникает вопрос, а случайны ли такие совпадения? и приходится загонять его как можно глубже, просто потому что ответ я знать, скорее всего, не хочу. Уже смеркалось, когда вошёл портье и объявил, что ко мне прибыли господин Уолдер, госпожа Лавреско и леди Белами. «Впустите их», — кивнула я, бросив ещё молодому парню монетку. Почему-то стало немного страшно. Я могу сделать вид, что жутко им рада. Могу очаровать сотрудника опеки. Могу изобразить раскаившуюся мать. Могу накупить кучу всего для Стеллы, одежды, угощений, игрушек. Могу обустроить её комнату. Но отношение моё не изменится. Это не мой ребёнок. Это лишь напоминание о давней ошибке. Мысли о районе и его поступке до сих пор выводят меня из себя, несмотря на прошедшие годы. Дети чувствуют, когда не нужны своим родителям. Уж я-то это знаю, как никто другой. Я слушала шаги и, по мере нарастания голосов, уговаривала себя принять приличествующий ситуации вид. Для встречи я выбрала тёмно-синее платье, лишь чуть отделанное чёрным кружевом. Достаточно закрытое и строгое. В подобных я раньше ходила на работу, но с трудом откопала в гардеробе сейчас. Вряд ли бы мой обычный вид добавил бы мне очков. Госпожа лавреска оказалась невероятно красивой. Я никогда не видела таких женщин, а я выросла в обществе, где некрасивых дочерей прятали. Она обладала удивительными чёрными вьющимися волосами и глубокими янтарными глазами. И была одета, как девушка из знатного рода, но при этом не потеряла строгости и стиля. Её тёмно-бордовое платье наверняка стоило целое состояние. Интересный директор приюта. Откуда такие деньги? «Леди Кардера», — холодно улыбнулась она, — «меня зовут Вероника Лавреска. Я занимаюсь контролем за воспитанием детей. Признаться честно, я надеялась, что вы лично заберёте Стеллу, а не отправите за ней своего». Она многозначительно умолкла, бросив взгляд в сторону Герберта. «Поверенного». Я занималась переездом и обустройством комнаты Стелла. Не менее холодно ответила я. Всё это случилось внезапно. Мой дом не подходил для девочки. Но теперь я рада, что вы, леди лавреска мой гость, вина. Вы пьёте алкоголь в присутствии ребёнка? Вы не достигли совершеннолетия? Усмехнулась я. Пока не вижу Стеллу. Глаза Вероники недовольно блеснули. Она скрылась за дверью, а когда вернулась, вела за руку Стелу. Я вздрогнула. Последний раз я видела её очень давно. Мы встречались с её семьёй в городе, но я всегда отводила глаза. А теперь смотрела на свою дочь. «Здравствуй», — улыбнулась я ей. «Меня зовут Кайла. Я думаю, мы подружимся. Я приготовила тебе комнату. Не хочешь оставить там вещи? А потом сядем ужинать». С собой у Стеллы был лишь небольшой потрёпанный рюкзачок. Она была одета в старое жёлтое платьице. Такие давно вышли из моды, к тому же оно было ей немного мало. Я задумалась, это её одежда из дома или выдали в приюте? Девочка смотрела на меня огромными глазами и не шевелилась. В дело вмешалась Вероника. Стелла не разговаривает с тех пор, как в её семье случилась трагедия. У неё потрясение. Прошу это учитывать. Конечно. Герберт. Вероника. Можете проходить в гостиную. Для вас накрыт стол. Стелла, идём. Покажу тебе твою комнату. Леди Кардера, — донеслось до меня, — вы не слишком торопите события. Я ещё не дала вам разрешение на то, чтобы забрать Стеллу. Я бросила взгляд на Герберта, и тот кивнул мне на дверь. Я пропустила Стеллу вперёд, а сама услышала, как Герберт негромко, но проникновенно говорит. Я думаю, мы сможем уладить этот вопрос. Не могу не похвалиться. Я подобрала отличную комнату для Стеллы. Достаточно большую для одиннадцатилетней летней девочки с отдельной ванной комнатой. Я не знала, какие игрушки купить для неё, так что на первое время обошлась несколькими куклами, детскими книгами и наборами для рисования и творчества. Стелла неуверенно осматривалась, стоя посреди комнаты. Смотри. «Сказала я. В шкафу развлечения можешь выбрать всё, что тебе нравится. А вот здесь одежда. Давай выберем платье к ужину. Тебе нравится голубое?» Стелла поспешно кивнула. Она быстро одевалась сама. Моя помощь понадобилась лишь когда коса зацепилась за пуговички. В целом девочка выглядела здоровой, но уж очень измождённой. «Слушай, я села рядом с ней на кровать». Знаю, ты не в восторге от того, что приходится со мной жить. Мне очень жаль, что все так получилось. Но теперь мы в одной лодке. Я хочу, чтобы ты мне говорила, если будет что-то нужно. Или если что-то заболит. Ладно? Не бойся сказать, если проголодалась или чего-то испугалась. Я не буду тебя обижать, Стелла. Из меня выйдет очень плохая мать. Но, наверное, это лучше, чем никакой. Как ты общаешься? Давай возьмём блокнот. Я достала из шкафа симпатичный розовый блокнот и карандаш. «Пиши всё, что захочешь мне сказать. Или просто рисуй, ладно?» Стелла кивнула. «Тогда идём ужинать. Ты любишь рыбу?» Герберт всегда умел очаровывать женщин. Он обладал нечеловеческой притягательностью. Такой, что даже сумел жениться на моей сестре. А Кортни, чтобы они не говорили, обладала поистине железной волей. И вот, наконец, я нашла человека, на которого обаяние Герберта не действовало. Вероника лавреска Она слушала его совершенно равнодушно, больше интересуясь моим интерьером. «Всё в порядке?» — спросила я. «Кайла, ответьте мне на вопрос. Вы считаете, что наряды и игрушки — всё, что нужно маленькой девочке?» «Я считаю, что девочке нужно быть воспитанной леди», — отозвалась я переодеваться к ужину, заплетать волосы, культурно разговаривать и не допускать недостойного поведения, особенно в присутствии детей. Неужели у вас в приюте учат чему-то другому?» Глаза женщины нехорошо блеснули. «Уже девять. Ребёнок должен в это время спать». «Стелла, ты ужинала?» Стелла осторожно покачала головой, опасливо косясь на Веронику. «Ребёнок должен быть сытым, госпожа Лавреско». Стэлла поужинает и отправится отдыхать. Ложиться спать сытой очень вредно. Оставаться голодной с обеда до девяти вечера вреднее. У Стэлла сегодня переезд. Можно немного нарушить режим. Вы начинаете воспитание с нарушений? Сужена Вероника. Я начинаю воспитание сужено. Вопреки расхожему мнению, детей стоит не только наказывать. Их ещё нужно кормить. Господин Волдер. Вероника переключилась на Герберта, который уже успел налить себе бренди, но так и не донёс стакан до рта. «Полагаю, вам пора идти». «Полагайте, пожалуйста». Герберт чуть подумал и всё же выпил. «Не хотите салат? Весьма недурим». «Нет, спасибо. И чтобы вы знали, я не одобряю подобные застолья в присутствии ребёнка». «Жаль. Мы любим собираться с семьёй за ужином». Рассказывать, как у кого прошёл день, обсуждать новости. Это укрепляет отношения. Как-нибудь попробуйте. Непременно. Вероника поднялась, свирепо рассматривая мужчину. Мне всё понятно. Леди Кардера, приятного вечера. Стелла, спокойной ночи. Я ещё зайду. Под громкий стук её каблуков Герберт Хейплор смеялся. Ну и что смешного? Она чуть нам не отказала. Она бы не отказала. Мы выводим её из себя, но деньги она любит больше. Что ж, раз от этой ведьмы мы избавились, оставляю вас одних. Кайла, в холле стоит охрана. На твоём доме несколько защитных заклятий. Не трогай их. И не забудь связываться со мной раз в день. А лучше с Кортни. Проходя мимо, Герберт добавил. Она по тебе скучает? Тогда почему не пришла сама? Справедливо предположила, что не сумеет затащить тебя в карету. Девушки, вы такие хрупкие существа. Когда освоитесь, приезжайте в гости. Я не врал насчёт ужинов. Мы будем рады вам. Удачи, дамы. Я ещё загляну. Мне вдруг захотелось остановить его, попросить остаться. Я совершенно не знала, что делать дальше. Момент знакомства я тысячу раз прокрутила в голове. Но что потом? О чём с ней говорить? После ужина следует приготовить ей ванну и оставить одну? Или помочь с купанием? Надо ли заплетать ей на ночь волосы, как делала мама? Но кричать и просить помощи — не моё любимое занятие. Тем более просить этой помощи у мужа сестры. Я проводила Герберта взглядом и несколько секунд слушала удаляющиеся шаги. Только потом заметила, как Стелла с любопытством и едва заметной полуулыбкой смотрит на дверь. Тебе что, он понравился? Да ладно, ты серьёзно? Боги, что со мной не так? Почему Герберт очаровывает всех, кроме меня, и противный Лаврезка? Мы что, похожи? Ладно, давай поужинаем, и мы действительно пойдём спать. Сказать не значит сделать. В эту ночь я так и не уснула, ворочаясь в постели от безысходности и бессонницы перечисляла, что надо сделать. Заменить матрас, приглушить ночники, купить другие Саше, понять, как жить дальше. До меня только сейчас начало доходить, что это навсегда. Стелла навсегда. И не помогут сестра с мужем, у них своя семья и свои дети в перспективе. Они не научат меня быть матерью и не дадут Стелле то, что должна я. Но что я могу дать? Я разбираюсь в сортах виски, скотчей и бренди, фасонах платьев и модных веяниях. Знаю, как делать крышесносные минет как тратить деньги, которые я не заработала. А ещё умею от души, со всей искренностью, ненавидеть. Так себе набор для начинающего воспитателя. Безопаснее вообще молчать. Может, повезёт и стала вырасти приличным человеком сама? Нет, в эту ночь мне не заснуть. Мысли одна мерзость ней другой не давали покоя. Я быстро набросила халат и отправилась вниз, чтобы что-то выпить. Из чего-то остался только чай. Герберт каким-то уму непостижимым образом забрал всё спиртное. Но и чай сойдёт. Главное — занять чем-то руки. Проходя мимо комнаты Стеллы, я услышала неясное бормотание и что-то напоминающее плач. Ну да, разумеется. Могла бы и догадаться. Маленькую девочку после такого не мучают кошмары? Как же? Я в задумчивости остановилась. Зайти? Или дать ей побыть одной? А если Стелли плохо? А если нет? И вообще, что я ей скажу? Не расстраивайся. Твоих родителей убили, но ты не плачь. Тётя Кайла купит тебе новое платье? Когда-то я это проходила. После смерти мамы я плакала каждую ночь на протяжении нескольких недель. Единственным человеком, который хоть немного старался меня утешить, была Кортни. Правда, она тогда была слишком маленькая и почти не понимала, что происходит. Некоторое время побеждал здравый смысл, уговаривавший отстать от ребёнка. Но недолго. «Спишь?» Я сунула в комнату сначала голову. В темноте было видно плохо, но Стелла приподнялась. «Хочешь мороженого? Сейчас ночь, но ты же не худеешь?» И я тоже. Можно себя побаловать. Я войду. Стелла медленно кивнула и не стала отказываться от мороженого, с аппетитом принялась есть. Не очень педагогично, да? И зубы она на чужой почистила. И вообще сладкое вредно. А уж холодное сладкое тем более. Надо решить, что будем завтра делать. Хочешь, пойдём на праздник? Запускает первый поезд. Наверное, будет весело. Посмотрим на церемонию, проводим поезд, а потом где-нибудь погуляем, покормим уток. Стелла снова кивнула, а потом воцарилась тишина. Она бы, может, и рада была поговорить, но не могла, а чтобы писать в блокноте, слишком темно. Да и я не умела вести задушевные беседы с детьми. Я вообще никогда не оставалась с ними наедине так надолго. Стелла вздрогнула так, что креманка выпала из рук. Я и сама едва сдержалась от того, чтобы выругаться. Кого принесла нелёгкая посреди ночи? Я поднялась, чтобы пойти и открыть, но стала мёртвой хваткой, вцепилась в мою руку. А ведь её отец тоже вышел открыть дверь кому-то нежданному. Не бойся, в холле охрана. Она пропускает к нам только близких. Наверняка Герберта замучила совесть, и он принёс нам ранний завтрак. Но у самой в голове уже витали непрошенные и нехорошие мысли. Охрана есть, но если маги, напавшие на родителей Стеллы, действительно сильны и обладают ментальными способностями, охрана может оказаться бесполезной. Постарайся уснуть. Ничего не бойся. В этом доме столько охранной магии, что даже таракан не пролезет. Слово «тараканов» я боюсь больше, чем всяких тёмных магов. Нехотя Стелла послушалась, Я сомневалась, что она уснёт. Скорее даже была уверена, что дочь будет напряжённо вслушиваться в происходящее в холле. Хоть бы там не происходило ничего слишком активного. Хватит с неё потрясений. Прежде чем открыть дверь, я залезла в ящик комода в холле. Рука удобно легла на рукоять револьвера. Магия есть магия. Техника надёжнее. Что случится раньше? Ментальный маг ударит мне по мозгам? Или я сделаю ему дырку в черепе. С такого расстояния я даже с мигренью от ментального воздействия не промахнусь. Даже если это станет последним, что я сделаю в жизни. Красивый бронзовый глазок был закрыт резной заслонкой. Не увидела в холле мужчину с корзиной в руке. Позади охранников, совершенно здоровых и не вызывающих подозрения. «Кто это?» — спросила я. «Доставка цветов по Даркфеллу, миледи. Для Кайлы Кардера. Рука остановилась на полпути. Цветы? Ночью? Что за шутки? Извините, нам осталось здесь жить. В перспективе всю жизнь. И если я не буду открывать людям дверь, я прослыву психопаткой, что вряд ли отразится положительно на жизни девочки. Ладно. Я спрятала револьвер за спину и открыла дверь. Улыбчивый молодой парень протянул корзину. В ней я заметила конверт. Цветы были красивые, нежно-розовые, с переходами в белый. Я расписала за доставку и натужно улыбнулась охране. Сердце всё ещё билось учащённо, но вместе с этим накрыло облегчением. Я достала записку. Вот ты и стала мамой. Только наследство всё равно не видать. Тебе должно быть обидно, но я всё равно тобой горжусь. «Это всего лишь цветы, Стелла!» — крикнула я, чтобы ребёнок не волновался. «Ложись спать. Завтра с утра поедем гулять». Убедившись, что ночник в комнате Стеллы погас, я направилась в свою комнату к трюму. Зеркало в ночной полутьме выглядело немного жутковато. Поверхность пошла рябью, когда я окропила зеркало специальным зельем. Силуэт Герберта проявился не сразу, но постепенно картинка прояснилась. Он был расслаблен, держал в руках бокал с бренди, наверняка с тем, что стащил у меня, и усмехался. Улыбнулась и я, выбрав из арсенала самую стервозную улыбку. «Я так понимаю, ты получил мой подарочек», — сказала я. Кайла, милая, в следующий раз, когда найдёшь девочку по вызову, чтобы меня подставить, придумай ей более убедительную легенду. Кортни не ведётся на дешёвые розыгрыши. «Жаль. Я надеялась, она отправит тебя спать на лавочку в саду». «Как тебе цветочки?» «Милая, сохрани их до твоих похорон». Он рассмеялся, откинувшись на спинку кресла, в котором сидел. А я не удержалась и ударила в спину. «Я надеялась, ты воздержишься от мести». Стелла испугалась до полусмерти. Герберт посерьёзнел и, как мне показалось, даже слегка смутился. Я не подумал о ней. «Извини. Я тоже. Мы больше не можем жить, как прежде, да?» «Похоже на то. Кажется, я ещё не готов быть отцом. Как и я матерью. Герберт, М? когда у тебя будут дети, не будь таким, как наш отец». «Конечно, детка». С неожиданным теплом, от которого защипало в глазах, произнёс Герберт. «Помни, о чём мы говорили. А ты береги сестричку, честное слово». Она не заслужила такого мужа, как ты. Это слишком жестоко. Так часто бывает. Береги племяшку и постарайся быть очень осторожной. Хорошо. Увидимся. Спокойной ночи. Зеркало снова стало зеркалом. За окном медленно и неохотно занимался рассвет. Я бросила быстрый взгляд на улицу, куда выходили окна. Сейчас там не было ни души. Фонари не горели, и темнота придавала городу зловещий вид. Завтра проспект будет кишать людьми. Толпа охлынет на работу, развлекаться или просто гулять. Это мне и нужно.